«Характерно, что стоило чьему-нибудь замыслу не оправдаться, как его автор, не желая сменить тактику, хватался за все более сильные материальные средства. А Донай переплюнул всех. Он применил напалм. Почему я разрешил? Хм, наивный вопрос. Да разве он меня спрашивал? На институтском полигоне...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 Которая не привиделась бы мне и в кошмарном сне Стала причиной пресловутой метельной аферы Она была делом кучки распаясавшихся юнцов Среди которых, увы, попадались наши курьеры, лаборанты, секретари и прочий вспомогательный персонал Множество средневековых побосенок о сношениях с дьяволом Об инкубах и суккубах, о шабашах ведьм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 Хронолиганских выходок я сослал безобразников на 700 лет назад в 20 век, молодежные бунтари. Между тем фронт работ расширился на 40 столетий с лишним. Энн Беттерпарт, главный руководитель Моиры, заявил, что ситуация выходит из-под контроля и потребовал подкреплений в виде аварийных бригад хроношутистов.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 все же в 20 веке примерно в его середине начались толки о летающих тарелках, поскольку циркуляция слухов облегчалась возникшими к тому времени средствами массовой информации.